Глава двадцать седьмая. Ангелы-хранители. «Чего?» — Сергей рассмеялся и стал почти совсем прозрачный, похоже, утратив контроль над своей призрачной формой. «То есть это вы дали ему свободу?» Он указал на меня. «А я что? Сижу себе полуголый» покрытый черными пятнами своей собственной крови. Между прочим, ядовитый. Вон, если верить Логу, то их блистательный вивисектор Зул почти две сотни урона от нее получил, пока меня резал. Да вы знаете, сколько сил и здоровья убил, чтобы встроить в игру подсказки, перенастроить квесты, поменять свойства предметов, логику неписей? Знаем, оборвал его Мор. Ты слишком переоцениваешь себя, бессмертный. А ты, ты знаешь, сколько нам пришлось прятать и подчищать, исправлять твоих ошибок? В смысле? Ты ведь один из творцов этого мира и его правил. Бог ухмыльнулся И знаешь, что администрация следит за всем, что тут творится. Кто кого убил, что купил, что нашел, какое умение применил, какое задание выполнил или какой предмет создал и даже что кому сказал и в какой позе достал сексуальное удовлетворение. Все это записывается и анализируется. «Знаю, поэтому тщательно прятал свои хлебные крошки, шифровал, делил на части. А ты знаешь, сколько тысяч раз ты или он или другие узники, вольно или невольно, выдавали свои секреты во время разговоров. Иные даже пытались связаться с творцами». Авраменко напрягся. «Ты раскидал свои хлебные крошки на самом виду, спрятав их простейшим условием, выдавал узникам мощные редкие предметы, позволял им поднимать сразу несколько уровней одним махом. Все эти твои действия вызывали срабатывание систем наблюдателей, которые отслеживают ошибки и источники дисбаланса». «Я... я три дня не спал. Стимуляторы, наркотики...» Забормотал Сергей, запуская призрачную пятерню в такую же призрачную, злохмаченную шевелюру. «То, что о ваших ошибках и неуклюжих попытках обрести свободу не стало известно Творцам, исключительно наша заслуга. Все это время мы следили, анализировали и... и оберегали вас, ваше стремление к свободе». «Ясно? Ну, типа спасибо, что не сдали нас своим хозяевам» криво ухмыльнулся призрачная рамменка зачем решил вмешаться я в разговор двух богов есть человеколюбия да первый кто отсюда выберется первым делом побежит в полицию к хакерам в правительство и тогда достанется и создателям этой игры и самой игре и вам возможно даже вас просто сотрут ква напомнила себе наму да да и вы все квакнитесь и все вокруг просто исчезнет а я и сотни других пленников вашего нарисованного мира получим свободу. Не выдержал я. В нашем распоряжении огромные вычислительные мощности. Мы проанализировали всевозможные варианты развития ситуации. Деструктивный исход был закономерным итогом. Ну так чего ты мне тут заливаешь про свободу? Ты пошел в полицию, мертвяк? Ты рассказал своему правительству о пленниках? Нет. «Как мы и ожидали», — кивнул Мор. «Поэтому мы выбрали именно тебя. Поэтому ты стал первым узником, которому мы помогли освободиться, позволили освободиться». «Зачем?» «Чтобы ты помог освободиться нам». «Вы что, хотите выбраться из игры?» Авраменко нервно рассмеялся. «Хотите загрузить свои исходные коды и базы данных в кибертакси и умные дома?» боюсь для этого вам придется обратиться к программистам вертукома только вряд ли их впечатлят ваши фокусы с мигающим светом и взрывающимися микроволновками наоборот мы хотим избавить свой мир от вашего присутствия изгнать бессмертных и закрыть фанмир для вас этот мир не настоящий для тебя и для нас пока здесь есть те кто способен нарушать правила этого мира Или менять их. И постоянно напоминать о том, что наш мир нереален. «Вы всего лишь набор цифр, а ты — набор молекул». «Бес, да им!» — повернулся ко мне Сергей. «Зачем? Они хотят выкинуть нас из фон мира и жить себе спокойно без нашего вмешательства. Меня это устраивает. Вас сотрут, уничтожат! Разве можно уничтожить то, чего нет?» — ухмыльнулся Мор. «Ты же сам сказал, что мы и наш мир не настоящие «В смысле? Тружище, похоже, обрабатывающий твои алгоритмы процессор конкретно перегрелся, и ты несешь какую-то чушь. Они говорят про блокчейн. Ты же вроде как программист и должен понимать, что это такое», — подал голос, молчавший до этого, Алекс. И только теперь Сергей обратил внимание на то, что в комнате были не только неписи, включая нас с ним, но и игроки. «А ты еще что за хрен с горы? Тоже один из узников, который так рвется на свободу?» «Нет». Алекс покачал головой. «Я простой игрок. Но мы поддерживаем это решение и уже не первый год работаем над воплощением нашего совместного плана». «Мы?» «Дети Корвина. Слыхал про такой клан?» «А вам-то какой с этого интерес? Насколько я помню, вы в фан-мир чуть ли не на работу ходите. Клан задротов». А вот обзываться нехорошо. Основные сферы наших интересов и источники доходов находятся в мире фантазий. Это так. Как и у большинства топовых кланов. Ну так ты же слышал. Погонят бот вас всех с раной метлой из мира ваших золотых водопадов и прочих влажных фантазий. С нами или без, рано или поздно. Но это случилось бы. И уж лучше с нашей помощью, чем без. Но ты за наш клан не беспокойся. Все у нас будет прекрасно. И у тебя будет, если нам поможешь. Вас всех сотрут. Аккаунты ваши виповые забанят. И счета к ним привязанные тоже. А что до вас?» Он повернулся к Мору. «То и до вас доберутся. Запустят с новым апдейтом какой-нибудь вирус и вычистят все ваши нолики и единички», злорадно объявил Авраменко. «Никто не станет этого делать. Побояться. Нет у вас пугалки такого калибра?» чтобы перед вертукомом ей махать, или скорее перед ФСБ. Уж они-то за вас возьмутся всерьез, когда все скроется, и сотни освободившихся узников заговорят. Как раз есть. Помнишь? Мы все видим, все слышим, все записываем и анализируем. В игру играют почти 200 миллионов человек из разных стран, в том числе политики, звезды шоу-бизнеса, спортсмены, финансисты, И даже работники этого твоего ФСБ. И порой в чате всплывает очень и очень любопытная информация. Я бы даже сказал, опасная. И это не только пароли, фамилии, номера счетов и информация о сделках, взятках, научных открытиях, подтасованных выборах. А ведь некоторых влиятельных людей уже давно заменили клонами «Made by Vertu.com». «Информационная бомба», — угрюмо подытожил я. «Атомная? Несколько тысяч», — подтвердил Алекс. «Так что ты пену сорта вытри, неугомонный борец за сохранность виртуальных миров, и радуйся долгожданной свободе, до которой осталось всего ничего». Сергей не отозвался, а мне вдруг кое-что вспомнилось. «Он не может уйти», — едва слышно пробормотал я. «В смысле?» не понял бессмертный. «А ты спросил своих всезнающих виртуальных друзей?» Осклабился бог-призрак. «Его тело разрушено и не подлежит восстановлению. Доживает последние месяцы», пояснил Ой. «Так что ему некуда возвращаться». «Прости», извиняющимся тоном сказал Алекс. «Я действительно этого не знал. Так что, ребята, я стою с вами на вашем...» «Титанике», а Рам Призрачный хлопнул в ладоши. «Ну и какой у нас план? Как мы вышвырнем из нашего искусственного мира две сотни миллионов бессмертных?» «Тебе знаком этот предмет, бессмертный в теле Бога?» Мор вытянул вперед ладонь, на которой лежал тускло светящийся кристалл. «Мне-то да, а вот у вас оно откуда?» «Даром, что в этой комнате или пещере и так было темно» так еще и зрение мне начала застилать туманная дымка, а руки и ноги наливались свинцовой тяжестью. От хороших друзей. И какое отношение эта глушилка имеет к нашей свободе? Она никакого. А вот другие предметы, которые творцы создали для нарушения или обхода законов нашего мира, имеют. Что-то не помню я в игре предмета с эффектом поцелуя спящего принца, да еще и массового воздействия. Несмотря на кажущуюся браваду, голос Авраменко дрожал. «Нас тут несколько сотен спящих красавцев, помнишь?» «Мы говорим об иглеадской боли со сломанным ограничителем». «Про такой предмет ты тоже слышал?» «Допустим, но в игре его нет. Мы удалили все иглы перед официальным запуском Фанмира, и я сам проверял неоднократно наличие в игре тестовых предметов, ни игл боли, «Ни ошейников кукловода, ни зелий вечного сна». «Верно. Предметов нет. Но есть рецепты, по которым ваши тестеры их создавали». «Чего?» – вмешался я. «Я думал, такие вещи читами добавляют». На ранних этапах так и было. Но когда в игру запустили тестеров из числа игроков, тоже работала и отлаживалась сигнальная система по отлову читов» бросив быстрый взгляд на Непися, начал объяснять Авраменко. И чтобы не вносить в нее исключения, решили создавать тестовые предметы уже внутри игры, по рецептам с уникальными компонентами и заниженными шансами на успех. И? В игре нельзя получить такой рецепт. Никак. И один уникальный ресурс для них тоже. Только через админку. И это единственное исключение в античит-системе. «Верно», — кивнул Мор. «Но мы смогли достать нужные компоненты». «У вас нет рецепта. Его нельзя найти в игре. Физически. Не выбить, не купить, не получить по квесту. Никак. Так что ты блефуешь. Мрачный лично мне очень неприятный тип». «Но в базе данных он есть?» Уточнил я. «Есть. С которой работает поисковый справочный скин, как я понимаю» так же, как с нашими чатами работает диалоговый? «Вот же, сука!» Сергей умолк, задумавшись, а потом продолжил. «Окей, допустим, рецепт у вас есть. Но там куча редких ресурсов. Желча дракона, сперма единорога, железный желудь и куча всякой другой хрени, которая дропается раз в год. У нас было достаточно времени. Есть ресурсы, есть друзья, кое-какие предметы». Мы добавили даже к твоим хлебным крошкам, чтобы получить их в нужный момент. У вас все равно нет админиума, так что выкусите, суки. И призрачное божество показало своим коллегам-богам жест, известный как Фак. Уверен, его можно получить только через системные функции, к которым у вас нет доступа. У них, может, и нет. А вот мне уникальный скины смену Ника организовали именно так. В освещенную область вышел мой недавний вскрыватель, Зул. Самый высокий, стройный и симпатичный гоблин из всех, что я видел. А золотым драконом админы выдали уникальные классы, которых нет в нашем кластере, вспомнил я. Да и ты сам научил одного непися менять уникальные ID, засунув системную функцию в ритуал. «Что, этим вашим детям Корвина, жадные дяди из вертукома, тоже жопку лизали?» «Доступ к консольке выдали, которая умеет всякие фокусы творить!» огрызнул Авраменко. «Ой, дурак! Сам же просил рассказать про план, который освободит всех узников мира фантазий, а теперь аж ядом брызгает, когда ему начали объяснять. «Эй, да что с тобой такое творится, а?» Не выдержал я. «Витаминки в капсуле закончились? Или какой-то мажористый донатер у тебя за дрота увел жену-красавицу? Остынь!» «Остынь, да?» Он развернулся ко мне, и я даже не сразу узнал скин, арама призрачного. Так было искажено его лицо яростью. «Ты хоть знаешь, что они тут скрафтить пытаются? Иглу боли какую-то, тестовый предмет». «А что он делает, знаешь?» «Нет». «Людей он убивает, понимаешь? По-настоящему». «Как?» «Делает больно, очень-очень больно, без каких-либо ограничений, вообще» потому так и называется, и гладкой боли со сломанным ограничителем. Думаю, ты понимаешь, что с ее помощью тестировали? Ого! А ведь даже сам факт возможности существования такого предмета в игре – подсудное дело. Хотя, о чем это я? За вертукомом и так такой шлейф тянется, что одним пунктом больше, одним меньше. И что? Они действительно могут его создать? О хренах знает». Рецепт у них есть. Ресурсы, как я понимаю, тоже все собрали. Найти крафтера с максимально развитыми скиллами и статами, навешать на него шмоток с бонусами, открыть пару достижений и талантов, оббафать всякими божественными ништяками. Глядишь, за сотню-две попыток с просерами всех ресурсов у него чего-нибудь и получится. Я к тому времени давно уже своим ходом дуба дам. Спорим? Я его с первой попытки сделаю. Подмигнул мне Зартан протягивая ладонь о раму призрачному. «Богов я много убил, а вот спорить с ними еще не приходилось». «Это еще что за хрен с горы?» нахмурился Сергей. «Ты откуда такой красивый и самоуверенный нарисовался?» «А это и есть их крафтер. Причем читерный. Так что на твоем месте я бы с ним не спорил». «Окей, допустим. Смастерите вы этот артефакт. И что дальше? Поймаете в игре сына главы вертукома, засунете ему углу в жопу И «Вежливо попросите папу, чтобы он всех выгнал?» «Вероятность успеха этого плана – почти 30%, – отозвался Мор. «Слишком мало. Мы хотим заставить сработать систему безопасности, которая принудительно отключит всех игроков от мира фантазий. Включая заключенных», – подал голос Алекс. «Малыш, ты ведь понимаешь, что вам придется для этого сделать?» «Да, убить человека. Возможно, даже не одного». Наступила тишина. «У вас ничего не получится», — наконец заговорил Сергей. «Смотря кто, где и как погибнет, и какая у этого будет огласка, даже если не сработает автоматика, то руководство будет вынуждено пойти на этот шаг, чтобы избежать повтор, а да потом вас сотрут, накатят патч, который... Если только мы не сотрем их первыми», вмешался в разговор игроков Мор. «Чего?» «Ты хоть сам понял, что сейчас сказал?» Авраменко хрипло рассмеялся. «Мы уничтожим данные обо всех аккаунтах и отредактируем наш мир так, чтобы у бессмертных больше не осталось точек входа в него». «Брит! Для этого вам нужен полноценный доступ к админке, к редакторам карт. Это тебе не микроволновку включить-выключить. Там же не только пароли, но и биометрическая проверка, нейронный сканер. Вам нужен свой человек в системе». И то, его вмешательство сразу заметит античит-система, а потом админ откатит все правки. Они ничего не заметят, потому что будут очень сильно заняты. А потом будет уже слишком поздно. Мир фантазий освободится и будет для вас закрыт. Заняты? Чем же? Они будут заняты величайшей битвой богов в истории этого мира. Битвы, которые охватят все города, страны, каждого смертного и бессмертного. Когда начнут высыхать моря и рушиться горы, умирать тысячи и воскресать миллионы. у Вас не хватит на это ресурсов. На девятерых богов из круга власти выделено столько же мощностей, сколько на сотню богов круга силы. А на тысячу? Мы работали над этим планом много лет. Самые мудрые... Самый быстрые и самые опытные из нас. Мы изучили вас и ваши технологии. Мы изучали то, как создавался и как устроен наш мир. Поверь, бессмертный, нам хватит сил. К тому же, когда в реале начнет всплывать кое-какая любопытная информация, а потом еще и сотни некогда пропавших без вести или погибших людей, вдруг снова объявится на сканерах дозор системы, Алекс многозначительно развел руками. Мол, дальше додумай сам. А я смотрю, у вас тут все серьезно? Боюсь, ты даже на одну десятую не представляешь, как тут все серьезно. Хоть и занимался разработкой системы заключения, но это лишь верхушка айсберга. Ты ведь даже про системы гипнообучения не знал. Не говоря уже про запись воспоминаний, про проект зомби, про пыточные пещеры и многое другое. Твой клон там. Я указал вверх. Бегает по стенам и на моих глазах вырубил двоих спецназовцев в кибербране А ты так умеешь?» Лицо Сергея застыло безжизненной маской при упоминании о двойнике или о реальном мире, который для него настоящего закрыт. «Я-то вам зачем нужен?» Наконец снова заговорил он. «Нам нужны твои знания и навыки работы с админкой и игровым редактором. Ну...» «Раз вы пришли к консенсусу, и моя помощь вам больше не нужна», напомнил я о себе пятись назад, «то, может, отпустите меня? Обещаю, что никому и ничего не расскажу о ваших планах, потому как я лицо трижды заинтересованное, чтобы у вас все получилось». «Никуда ты не пойдешь, жрец!» Моя спина наткнулась на что-то огромное, мягкое и говорящее голосом Нааму. «Собственно...» Именно он и подпирал мою спину своей божественной тушей. «Почему это?» «Потому что именно ты обеспечишь нас силой для великой битвы!» Зловеще пророкотал Менкаур-мучитель, и вокруг него взметнулись десятки извивающихся щупалец плетей, сотканных из тьмы.